Глава шестая Несмотря на все логические выводы, решение о превентивном ударе не далось так просто. Вбитые в Игната общественные нормы рассматривали подобное как неприемлемый поступок. Черпая энергию, он ощущал неизбежное давление этих правил и догм в мирной жизни. «Но мирная жизнь закончилась!» — подумал Хасид, преобразуя энергию в световую. В следующий момент он все же нанес атаку. Ярчайшая вспышка озарила лес. Луч концентрированного света прошелся по поляне, выжигая все на своем пути. Ослепленные люди мгновенно превращались в обугленные головешки. Растения и трава высыхали, чтобы тут же загореться. С треском деревья падали, образуя просеку на пути удара. Кедров, лицо которого было замотано тряпкой, наблюдал за ситуацией, используя взор. За пару секунд, которые понадобились, чтобы пройтись атакой вдоль поляны, толком никто не успел ничего предпринять. Кажется, один пурытский африканец попытался возвести щит, но бесполезно. Однако кое-кто все же смог отреагировать. Тот самый прирученный монстр, похожий на кошку, в последний момент вытащил колдуна из-под удара, Ухватив обожженную тушку старика за шиворот, кот совершил длинный прыжок, нырнул во враг на коруй поляны. В следующий момент яркий свет потух, а такая гонада исчерпала заложенную силу. Фух! С дернул с лица задымившуюся температуру повязку и осмотрелся. Еще мгновение назад полная тропической жизни поляна превратилась в выжженную проплешину, местами охваченную огнем. Луч прошелся по пожирателю жизни, но тот даже не дернулся. «Бах, бах, бах!» Послышались одиночные выстрелы. Кедров тут же припал к земле, высматривая агрессоров. К сожалению, всех он достать не успел, но минуты их жизни были уже сочтены. Для добивания одиночных целей был выбран ледяной аспект. За последние дни Хасид здорово поднаторел в его применении, благодаря освоению чужой памяти. Рой синих сфер взлетел в воздух, Подчиняясь воле хозяина, они тут же разделились в поисках своих целей. Через доли секунды снаходец увидел, как потухли энергетические отпечатки других людей. Никаких промахов. Он накрыл всех африканцев единовременно. Остался только один. Хасид перевел взгляд к оврагу. Он видел, что колдон кажется в сознании. Игнат заметил, как его энергетический отпечаток вспыхнул ярче, а параллельно с ним и сигнатура питомца. В следующий момент зверь выпрыгнул из укрытия и рванул в атаку. «Старик отдал ему приказ!» Понял Кендеров. Он уже идентифицировал существо, а потому узнал, чего ждать. Ишник резко ускорился, размазавшись от скорости. Однако Игнат не упускал его из виду. Двигаясь по ломанной траектории, противник начал сближаться. Предсказать будущую атаку было непросто. Хасид применил на себя вариацию кинетического щита, названного тюрьмой. Защитившись со всех сторон Приблизившись, зверь еще больше ускорился И почти пропал из поля зрения Именно в этот момент Лежавший во враге колдун нанес свой удар «Маури!» Крик на иностранном языке Нес в себе ментальную атаку На мгновение снаходец поплыл Почти теряя контроль над защитным навыком Здоровенный питомец старика напал немедленно От сильнейшего удара кинетический щит содрогнулся, отражаясь болью в разуме. Если бы не опыт предыдущих ментальных атак, то вполне возможно эти минуты стали бы последними для Игната. Однако он быстро пришел в себя, понимая, что в один момент оказался на краю пропасти. Из-за страха за жизнь Игнат без меры зачерпнул из источника и ударил ледяным аспектом. Во все стороны разошлась волна энергии, похожая на синий огонь. Пространство на полтора десятка метров превратилось в ледяную пустошь. В этом безумии жизнь питомца-колдуна потухла мгновенно. «Блин!» — сквозь зубы произнес Кедров, ощущая знакомое жжение во всем теле. Из-за стрессовой ситуации он превысил норму и единовременно пропустил через себя слишком много энергии. Наградой тому стали знакомые симптомы загрязнения. Чтобы успокоиться, пришлось потратить несколько секунд. «Я слишком устал», — он потряс головой, желая прийти в себя. «Устал и начал делать ошибки». За последние сутки произошло слишком много всего, даже для усиленного организма. Игнат понял, что надо завершить начатое и, наконец, дать себе отдых. Но для начала следовало покончить с последним врагом. С этой мыслью он перевел взгляд на овраг, где затаился африканский хаосит. Видимо, не зная, сработал ли план или нет, тот замер и не двигался, прислушиваясь к происходящему. Не лукаво лукавый желая закончить все наверняка, Кедров набрал в руку объемный пучок ледяного аспекта. Направляя его волей, он закинул сюрприз прямо во враг по навесной траектории. Энергетическая сигнатура потухла одновременно со вспышкой разбушевавшегося навыка. «С этим все», — удовлетворенно кивнул Хасид. Не глядя, он собрал добычу с питомца-колдуна, состоящую из двух маленьких сфер. Все убрал в специальный контейнер, взятый на военной базе, как раз перед выездом в посольство. После этого снаходец на всякий случай проверил укрытие поверженного противника. Чертов-колдун так и замер с испуганным выражением лица. Атака в одно мгновение отняла его жизни. Удовлетворенно кивнув, Игнат наконец обратил внимание на главную цель всей этой погони — умирающего пожирателя жизни. Монстр за время битвы еще больше пострадал, продолжая лежать без сознания. Желая добить его, Кедров вновь обратился к Источнику. На этот раз он работал аспектом света, чтобы выжечь все следы применения хаоса. С первой он и так серьезно наследил. Стоило почистить хотя бы то, что в силах. Работая рассредоточенным потоком, хаосит за несколько мгновений сжарил все остатки своих атак. В какой-то момент ущерб стал слишком серьезным даже для такого стойкого мутанта. Пожиратель жизни наконец испустил дух, а Игнат ощутил, как его чуть ли не подбросило от потока энергии. «Вот же!» — негромко черт он, приходя в себя. «Так и наркоманом можно стать!» Через несколько мгновений появилась добыча — три яркие сферы. От усталости кедров даже не стал их идентифицировать, просто забрав с собой. Главное дело было закончено, но работы еще предстояло много. Следующие полтора часа он потратил на то, чтобы вернуться в город и зачистить следы применения хаоса. На осторожность по отношению к первой стихии его натолкнула информация на флешке, полученная от директора. В одной из папок Игнат нашел скрупулезно собираемые данные о причинах смертей в кошмаре. Именно тогда его и осенило. Хаосид вспомнил, что он слишком часто убивал людей, особенно наемников, используя первую стихию. Учитывая ее заметный почерк, можно прийти к выводу, что информация о Кедрове явно уже есть в каталогах организаций, а то и правительств. В городе буквально под боком находятся сверхи иностранцы, и поэтому надо быть в десять раз осторожнее с применением хаоса. Приключений больше не случилось. К утру нашествий монстр успокоилась. Твари попрятались, а люди не рисковали выходить из укрытий, пока не рассветет. Игнат спокойно вернулся к стадиону. Войны уже покинули это место, забрав с собой уцелевший бронетранспортер. О серьезной битве здесь осталось свидетельство в виде еще одной разорванной машины и испаханной парковки. Именно последняя несла в себе следы хаоса, похожие на разноцветные ожоги. Используя кинетический щит, Кедров все старательно перемешал. Не бог ведь что, но, учитывая разбериху происходящего, вряд ли у кого-то дойдут руки до детального расследования. Ну а с течением времени энергия развеется. Закончив, он покинул место. Отойдя на километр в сторону военной базы, снаходец нашел заброшенную квартиру, чтобы передохнуть. Здесь, в относительном спокойствии и безопасности, он, наконец, мог разобрать добычу. В первую очередь, Игнат осмотрел полученное с питомца колдуна. Здесь ничего интересного. Дары телесного типа, увеличивающие силу и скорость, и прочие характеристики. Все это тут же пошло на подпитку источника хаоса. А теперь блюда дня. Сферы, полученные с пожирателей жизни, были особенно яркими, что вселяло надежду в их ценность. По очереди Хасид начал их идентифицировать. Дары манипуляции жизнью, волевой тип, позволяет использовать стихию жизни. «О, думаю, это редкий дар». Тут же возникли мысли о способности исцелять, однако он был уверен, что область применения куда шире. Трудно представить ценность навыка. Проблема в том, что продать его и раньше было затруднительно. Сейчас, когда в мире происходит, неизвестно что, еще сложнее. Игнат идентифицировал следующую сферу. Дар регенерации. Телесный тип. Развивает в организме владельца способность к ускоренному исцелению плоти. Mm, ну что здесь скажешь? Вероятно, это тот дар, который будет полезен вообще всем. И, наконец, он взял в руки третью сферу. В отличие от остальных, она светилась мерцающим алым светом. Собиратель жизни. Расходуемая. На короткий срок создает ауру, втягивающую жизнь из других существ, исцеляющие владельца игнат сразу вспомнил тот момент когда монстр одним ударом убил толпу африканцев забрав себе жизненную энергию похоже на законсервированный навык только как его применять осмотрев сферу через взор снаходится заметил что та будто защищена энергетической оболочкой так и напрашивалась догадка нарушить ее целостность Но делать этого кедров, конечно же, не стало. Добыча хорошая, но не более. Хотя главное в другом. Пожиратель жизни дал целое море энергии. Это позволит совершить новый скачок в развитии. Конечно, сейчас не лучшее место для распределения, но кое-что Хасид все же хотел сделать. Он взял в руку дар регенерации. С помощью печати объединения 2 хотел совместить его с телом адепта стихий. Последнее также совершенствовало способности тела к исцелению, но лишь незначительно, в качестве второстепенного свойства. Кедров хотел улучшить его и сделать это именно сейчас. Происходящее вокруг слишком опасно, чтобы медлить. Напоследок взором осмотрев округу и убедившись в безопасности, Хаосид взялся за дело. В первую очередь Игнат активировал печать, волевым посылом применив ее на тело адыбной стихий. После этого он поглотил дар регенерации. Далее началось самое сложное и мучительное, благо опыт уже был. Используя энергию, полученную от убийств, как ускоритель процесса, Игнат начал объединять дары. При этом, несмотря на быстрое ухудшение самочувствия, не забывал в разуме держать образ желаемого результата. Игнат хотел все то же, что у него уже было, но с улучшенной регенерацией. С каждой недели, с каждым днем количество опасностей вокруг лишь росло. На этом фоне способности к быстрому исцелению Критически важный момент, если он хочет выжить Может из-за наличия опыта, а может из-за хорошей совместимости Но объединение прошло довольно просто Через полчаса Кедров закончил, после чего тут же заглянул в профиль Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса Уровень силы, легионер, 14 уровень Дары и особенности, источник хаоса 2, 1 уровень Скрытый взор стяжателя 2, первый уровень. Тело рыцаря стихии 2, первый уровень. Дар улучшения нервной системы и мозга 2, четвертый уровень. Дар ловкостно-атлетического улучшения 2, четвертый уровень. Дар выносливости, пятый уровень. Дар убеждения, пятый уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, сокрытие взор ускорение сознания временное усиление физических характеристик убеждение статус поражение энергии загрязнение хаосом серьезное ментальное и физическое утомление ресурсы печать объединения печать продвижения один дар энергетического спутника дар манипуляции жизнью собиратель жизни «Тело рыцаря стихий». Ха, что ж, логично. С регенерации Дар отчетливо получал боевую направленность. Учитывая, что интерфейс определялся в соответствии с его внутренним пониманием, подобное название стало логичным. Не закончив на этом, он продолжил вливать в рыцаря стихий энергию, благотой накопилось целое море. Когда уровень поднялся с первого на третий, Игнат закончил, ощутив ухудшение самочувствия. Снова проверив характеристики, он заметил, что общий уровень поднялся с 14 до 15 -го. На этой ноте он закрыл интерфейс. Закончив с развитием, остальную, полученную от мутанта добычу, снаходит, сохранил. Дары манипуляции жизнью он применять не собирался, но и отдавать на поживую источнику хаоса не стал. Уж слишком расточительно таким образом тратить столь редкую добычу. При случае он сможет обменять ее или еще как-то использовать. Мужчина открыл глаза и встал. Заметив, что за окном посветлело, он выглянул на улицу из своего временного убежища. Кажется, начиналось утро. Хоть и из-за затянутого дымка неба это было трудно понять. Надеюсь, военные нормально вчера добрались. Покинув дом, Игнат направился в сторону военной базы. По пути осматривая город, переживший очень тяжелые происшествия, повсюду встречались разрушения и погибшие. Тела людей были истерзаны, добавляя пейзажу гнетущих ноток. Из убежищ потихоньку вылазили выжившие. То и дело до уха доходили плачи и людей, потерявших своих близких. На горизонте сквозь красную хмарь вставал тусклый, ставший каким-то чужим диск солнца. Ужасающие сутки, полные борьбы и смертей, закончились. Привычный для себя вечерний час джентльмен сидел на облюбованной лавочке в одном из живописных парков Вашингтона. Умиротворенное выражение лица то и дело омрачалось, стоило пожилому мужчине посмотреть на небо. Впрочем, скоро его отвлекли от неприятного зрелища. Рядом потел другой человек. Хмурый и небритый, в метом пальто, он производил впечатление завзятого холостяка. «Говори!» Нездорово протянул джентльмена. Хорошо тут у вас. В противовес ему холостяк явно был не против поболтать на сторонние темы. Город даже не пострадал. Охраняли как надо. Протянул тот, который постарше, но тут же направил разговор в желаемое русло. Что по Африке? Произошедшее сильно замедлило ход работы. Поморщился мужчина. Но «Ну результаты есть. Его собеседник повернулся к нему, поощряюще кивнув. «Штрафники из базы Бразовиля нашли кое-что», — объяснял холостяк. «Бразовиль? Это...» «Конго. Искомая должно находиться в близлежащих тропиках. Разве данные с других баз косвенно подтверждают эту версию?» М -м, «Хорошо. Нашим дорогим союзникам уже предоставили эти сведения». Судя по сарказму в словах, старик явно имел противоположное мнение об упомянутых. «Разумеется. В скором времени они вышли от экспедицию. Наши действия?» «Хм, действия!» — жалчно усмехнулся пожилой мужчина. «Ишних ресурсов у нас нет. Пусть обтепывают делишки собственными силами. Гарнизон бразовели ему в помощь». «Там странные дела происходят. В глубине тропиков исчезают люди, техника. Аналитики отмечают высокую вероятность нахождения разумных существ. Однако они слишком скрытые и не желают выходить на контакт. «И вполне возможно, цели наших союзничков связаны с этим», — предположил услуг джентльмена. «Пускать эту ситуацию на самотек, чревато». Он задумался, и, судя по выражению лица, мысли были далеки от положительных. Его собеседник на это лишь пожал плечами, мол, «моё какое дело». На несколько минут в разговоре повисла тишина. «По остальным задачам есть что-то? Европа?» Наконец очнулся старик. «Там все отлично». Эта тема явно доставляла холостяку удовольствие. То, что не получилось у наших умников, произошло само. Европа погрязнет в серьезном кризисе. «Продолжай работу. Нам нужно больше людей. Не забывая про Россию. Русские любят деньги и хорошие жизни». «Разумеется», — кивнул тот. На несколько минут в разговоре возникла пауза. «Ну, дерьмо!» — наконец разорвал тишину холостяк, показывая на небо. «Раздражает смотреть!» «Привыкнешь!» — сухо бросил старик. На этом их встреча подошла к концу.